соскучившись об матери, он возвращался домой, голодный и грязный. Не только отца, но и всех обитателей своего дома не любил Кирилка. За свою недолгую жизнь со всех сторон он только и ловил тычки до да пинки. Одни щелкали шутя, чтобы подразнить, другие из-за иные от злости. Корзинщик горбило всякий раз больно стегал прутом, когда кто-нибудь из ребятишек проходил мимо его хибарки. Всякому любо было позабавиться с парнишкой. Кирилл крастил в груди злобу против всего мира. Подвал, в котором жили рулевые, был длинен и мрачен. Из угла старые иконы безразлично разглядывали неприглядную обстановку. Окованный расписной жестью сундук, шкаф с посудой и большую кровать за ситцевым пологом. Субботний вечер теплым шумом заметал слободку. В подвал едва долетал гул улицы. Мать с альгунькой сидели на сундуке и разматывали матушку пряжи. Сын лежал на печке. Они были голодны и ждали отца с получкой. Вот по двору покатилась пьяная отцовская песня. Мать бросила работу и, как глупенько, и заметалась по подвалу, хватаясь то за самовар, то без нужды оправляя головной платок. «Мать присвятай Господи Иисусе, идет!» Сеняк загремела по ступенькам, сшибленный отцовским пинком пустое ведро. В дровянике раскудахтались усевшиеся на нашест куры и, низко наклонившись, чтобы не высадить лбом косяка, через порог шагнул отец. Одно ухо ему кто-то раскровенил. Рубашка была располаснута до самого пупка. «Мать! Ужинать!» «Не варила Ваня Седни, не обессудь!» «Дай четвертак! Ольга на живую ногу за селедкой-серебрянкой слетает!» «Четвертак!» «Четвертаки на дороге не валяются! Я за них под мешки мыряю! То-то!» Он тяжело опустился на табуретку, Вынул сшитый из разноцветных лоскутков кисет и вытряхнул медики, которые со звоном покатились во все стороны. Мать с дочерью ползали по полу, собирая деньги, а Кирилка молча лежал на печке и сверлил отца глазами, налитыми ненавистью. Отец разул один стоптанный грязный сапог и, увидав сына, обрадовался. «Сынушка!» «Надежда моя! Слазь, целуй мне ногу!» Тот лежал и молчал. Старик обшарил карманы, нашел оставшийся от трактира огрызок, заваленного сахару, и крикнул. «Кирюха, держи гостинец. так сперва ногу поцелуй, сделай родителю уважение!» Мальчишка не сделал ни одного движения, не ответил ни слова. Такое отношение взбесило старика. Он метнул на печь сапог и ревкнул «Слось, паскуда!» Альгунька с плачем кинулась за дверь в сени. Мать, борясь между желанием убежать от побоев и защитить сына, стояла у стола и шептала «Господи, Господи, царица небесная заступница, матушка!» За волосы, одним рывком Иван стащил сынишку с печи. Мать завыла благим матом и грохнулась на пол, обняв ноги мужа. Ух! Ух! Иван, запнувшись о жену, упал. Кириллка метнулся к шестку, схватил утюг, полный горячих углей, и бросил отцу в голову. Заревел Иван, вскочил и вслед за сыном в одном сапоге выбежал в сени на двор, но того уже и след простыл. Вернулся Рулёв в подвал и принялся неторопливо, без азарта, бить жену. А ночью, при свете измятой жестяной лампы, избитая фиклуша сидела у изголовья мужа и картофельной мукой присыпала ожоги на его багровой шее. «Эх, прохвост! Выкормил, выпаял на свою шею! В отца утюгом! А? Много ли в нем мозгу, стервице?» Тоже характер справляет. Все твои матушкины повадки. Глупый он, не смышленыш, замолчь, сука. На том же дворе, где проживали и рулевы, в темной бросовой бане ютилась артель пильщиков. Всю неделю жили они согласно, а по воскресеньям, надев новые рубашки, шли после поздней обедни в трактир Эльдорадо и, напившись, затевали драку. Глядеть сбегалась вся улица. После одной из таких драк разгоряченный пильщик Игнат Чекушкин бежал прочь от места побоища и, засунув палец в рот, щупал, сколько выбито зубов.